«И как так вышло, что я стала попадать в такие истории?» Задавалась риторическим вопросом Женя, подходя быстрым шагом к обозначенному месту. Она приметила сгорбленного мужичка с растрепанными волосами и седой бородкой, который нервно оглядывался, засунув руки в карманы объемной стеганной куртки. Заношенные брюки топорщились пузырями на коленях, а стоптанные ботинки того и гляди могли лопнуть в любой момент. Девушка пошла чуть медленнее и еще раз огляделась вокруг. Неужели это и есть ее осведомитель? Она усмехнулась, удивляясь самой себе. На что только рассчитывала. «Здравствуйте», — произнесла Женя, поравнявшись с мужчиной. Тот бросил на нее настороженный взгляд и как-то нервно дернул головой. «Давайте сюда, тут одно заведение есть». Она неуверенно посмотрела на него. Но делать было нечего. Пройдя с десяток метров, мужчина нырнул вниз по ступенькам в какой-то темный бар. Евгения последовала за ним. Они заняли столик в глубине зала. Посетителей оказалось не так много, как хотелось бы. «Закажите мне что-нибудь поесть», – подал голос незнакомец. «Буду признателен». Женя опешила, но затем обрела способность говорить. «Может, представитесь?» Он как-то испуганно глянул на нее, но потом успокоился. «Иван Тимофеевич, или просто Иван?» «Очень приятно», — процедила девушка. «Евгения, мне важно знать, что вы сможете помочь. Тогда мы договоримся». Мужчина вжал голову в плечи и покосился на нее. «А вы строгая». «Приходится», — ответила Женя, хотя сама ужасно нервничала. «Да не бойтесь вы меня!» Как-то устало выдохнул он. «Я уже понял, что вам это не для курсовой надо. Что-то личное, да?» Она замерла. «Допустим. Что это меняет?» «Это меняет все, уважаемая Евгения. Снова эти нервные нотки. Одно дело, если вы ищете славы, отыскивая невероятные факты о тех, кого давно с нами нет» а другое, если близкий вам человек попал в беду, и вы готовы на все, лишь бы его спасти. Повисла гнетущая пауза. Девушка побледнела. Иван это заметил и закачал головой с особым, полусумасшедшим блеском в глазах. Значит, все-таки личное. С чего вы взяли? Ее голос задрожал. Знаете, я не отказался бы от жареной картошки и котлет. Он внезапно сменил тему и подозвал официанта. «А еще бы стопочку коньяка. Будете?» Спросил он у Жени, но та отказалась. Есть и пить совсем не хотелось. Когда официант принял заказ и отошел, мужчина сложил руки перед собой в замок и принялся покачиваться. «Точно не в решила девушка, но вслух сказала. «Пока мы ожидаем, может, ответите на вопрос». Иван задумчиво посмотрел куда-то в угол. «Мне ведь было примерно столько же, сколько и вам сейчас, когда это случилось. Такое чувство, что это произошло вчера». «Что произошло? Расскажите с самого начала». Попросила Женя, решив, что если только он начнет нести чушь, то просто встанет и уйдет. Просто так она не станет это терпеть. «Нет». Он резко откинулся на спинку стула. «Сперва скажите, зачем вам это нужно?» Девушка устало вздохнула. «Не уверена, что это совместимо со здравым смыслом. Вы посчитаете меня ненормальной», — медленно произнесла она, в упор глядя на сидящего напротив мужчину. «Хотя из них двоих более ненормальным выглядел только он. Но ведь как-то нужно усыпить его бдительность. Любому сумасшедшему приятно, если назовешь его здоровым». «А вы попробуйте!» С вызовом протянул он и сложил руки на груди. «Не думаю, что вы меня удивите. Я такого насмотрелся. Может, вы и через зеркала проходили?» Не выдержала Евгения. Смутно она ожидала, что он ответит отрицательно и посмеется над ней. Но Иван мгновенно преобразился и стал серьезен. «Продолжайте, пожалуйста», — тихо проговорил он, нахмурив кустистые брови. Что-то в выражении его лица успокоило Женю. «Это все моя сестра», – шепнула она, и глаза совершенно неожиданно для нее самой наполнились слезами. Несколько месяцев назад она начала странно себя вести. Особенно это заметно в то время, когда происходит новолуние. В первый раз, когда я увидела, как она исчезла. Женя запнулась, вспоминая этот шокирующий момент и продолжила. Она просто подошла к зеркалу и прошла сквозь него, будто это был обычный дверной проем, понимаете, как это возможно? — Понимаю, — очень деликатно произнес мужчина, — успокойтесь, я верю вам. — И что случилось дальше? Девушка закусила губу. Она стала проделывать это каждый месяц, и однажды я просто пошла туда за ней. Иван резко подался вперед, вцепившись узловатыми пальцами в край стола. Лихорадочный блеск вновь зажегся в его глазах. — Вы тоже побывали там? — взволнованно вскрикнул он, и тут же осекся, испугавшись, что его мог услышать кто-то еще. Женя коротко кивнула. — Как же вы смогли? — изумленно спросил мужчина. — Как догадались? — Случайно. — растерянно ответила она. Я не была уверена, что моя догадка верна. Но зеркало пропустило меня, как только я надела красное платье. Извините, это глупо, но... Сама себе не верю, когда это говорю. Иван глубоко втянул в себя воздух, схватившись за сердце. Девушка даже испугалась того, каким серым стало его лицо. — Вам нехорошо? — испуганно спросила она. «Нет, — Нет-нет, — замотал он головой. Продолжайте. Что случилось потом? Женя перевела дыхание перед тем, как начала свой рассказ об увиденном в зазеркалье. Мужчина слушал очень внимательно, реагируя весьма эмоционально. Но ни разу даже тень сомнения не появилась на его лице. Официант тем временем принес заказ. Девушка замолчала, пока тот расставлял блюдо на столе. Иван залпом опрокинул коньяк, не поморщившись. Прошу вас! кивнула Евгения в сторону еды. «Вы голодны». Она продолжила рассказ, внутренне радуясь тому, что этот странный человек оказался единственным из всех, с кем можно было поделиться своим несчастьем. Его глаза неотрывно следили за ней, но не безумие мелькало в них, а одно лишь сострадание. Глухой стон вырвался у него из груди. Он закачался из стороны в сторону, обхватив голову, когда Женя закончила. «Что скажете?» — спросила она. Он сглотнул, приложив салфетку к губам, прежде чем ответить. «Если бы вы знали, как тяжело это вспоминать, сколько нам пришлось вынести». «Нам?» «Да», — со слабой улыбкой произнес Иван. «Когда-то у меня была жена. Мы с Ольгой родились в Ленинграде, жили в одном дворе, ходили в одну школу и даже поступили в один институт, представляете?» А потом нам выделили комнату в одном доме. Скажу, что мне тогда еще очень не понравился тот шкаф в углу». Женя поднесла руки к лицу, чтобы держать крик. Мужчина придвинулся ближе с заговорщическим видом. «Ведь вы теперь живете тоже в той самой комнате, не так ли?» «Как это возможно?» — потрясенно выдохнула девушка. «Когда вы догадались?» «Да, пожалуй, что сразу». Из вашего объявления и потому, как вы смотрели на меня. А потом своим рассказом подтвердили все мои подозрения. За годы жизни я неплохо научился читать людей. Так что мы можем откровенно говорить с вами на эту тему, не боясь, что нас примут за сумасшедших». Его руки задрожали, но он попытался унять предательскую дрожь. «Сначала все шло хорошо». Но спустя какое-то время я начал замечать, что Оля меняется не в лучшую сторону. Она, так же, как и ваша сестра, стала задумчивой, рассеянной. Ее мучили кошмары и галлюцинации. Но вы можете предположить, чем заканчивается подобное? Вам и сейчас не поверят, а тогда и подавно. Оля по своей наивности поделилась с несколькими подругами. А те язык за зубами не держали, так что скоро весь факультет знал, что у нее не в порядке с головой. И у нее тоже было свое красное платье, которое она доставала по особым случаям. И вот однажды я сам стал свидетелем тому, как она исчезла прямо у меня на глазах. Подошла к зеркалу посреди ночи, словно одурманенная, не реагируя на мои вопросы, и прошла прямо через него. Знаете, тогда на многое я реагировал иначе, чем сейчас. Принялся звать на помощь, прибежали соседи. Можете представить, с чем все закончилось? Мужчина шумно выдохнул, сжал кулаки и тихо рассмеялся. Меня сутки продержали в психиатрической больнице. Я был слишком наивен и глуп, чтобы попытаться схитрить и продолжал доказывать свою правоту. Сначала меня подозревали в исчезновении жены но потом выпустили. Знаете почему? Ее нашли под окнами нашей квартиры на рассвете, в том самом красном платье. И так как она прыгнула в мое отсутствие, то пришлось признать, что я вроде как невиновен. Было, конечно, непонятно, где она могла прятаться все это время, ведь обыскали и квартиру, и нашу комнату, а в мой бред никто не желал поверить. Меня обвиняли лишь в том, что я мог довести ее до самоубийства. Состоялся крайне неприятный судебный процесс. Я лишился всех своих прежних друзей, но, судя по всему, они таковыми и не были. Затем прописали принудительное лечение, хотя я еще пытался доказать, что я нормальный. Он снова засмеялся, но как-то вымучено. В больнице прошел все круги ада. Если он и существует, то именно там». Но все это казалось не таким значительным, по сравнению с тем, что я был наедине со своей правдой. «Это просто ужасно», – прошептала Женя. Она уже забыла о своем первоначальном мнении. От жалости к этому незнакомому человеку хотелось плакать. «Погодите, я еще не закончил», – криво усмехнулся он. «Я смог выйти оттуда, лишь когда смирился со своим положением и сделал вид, что согласен с вердиктом врачей». Олю я вернуть все равно уже не мог. Стал вести себя тихо и осторожно, чтобы не вызвать никаких подозрений. Меня выписали под строгий надзор, и я изо всех сил старался вести себя так, как они хотели. Не проходило и дня, чтобы я не сходил с ума от горя и не думал о том, что будь я поумнее, то смог бы ее спасти. Меня безумно мучил вопрос, кто же на самом деле виновен в ее смерти. И что произошло в ту роковую ночь? Я потратил годы своей жизни, чтобы отыскать хоть что-нибудь, похожее на правду. И в итоге мне это удалось. Ох, если бы мне это кто-нибудь рассказал до всех этих кошмарных событий, и я бы тоже ему не поверил. Вот же абсурд. Ваша откровенная история потрясла меня до глубины души. Признателен вам за прямоту. За то, что не побоялись открыться и лишний раз подтвердили то, что мне стало известно. Взамен сделаю то же самое и для вас. Девушка медленно кивнула. «Буду вам безмерно благодарна. Если бы вы знали...» Она запнулась. «О, я знаю, поверьте. Когда остаешься один на один со своей бедой против всего мира, начинаешь думать совершенно иначе. Так случилось и со мной». Днем я изображал послушного и здорового члена общества, работая в магазине. Да-да, я ведь не смог окончить институт. Меня оттуда отчислили за недостойное поведение. Но я не жаловался, исправно вел бухгалтерию, так что хозяин магазина был мною даже доволен. Все свободное время я посвятил поискам ответа на вопрос, который раскаленным гвоздем засел у меня в мозгу. Что на самом деле случилось с Солей? Принялся разбирать самые невероятные теории, несмотря на их абсурдность. Раз уж меня признали психом, я мог себе это позволить. Терять было совершенно нечего. «Как вы поняли, что это связано с Рейнгардом?» — спросила Женя взволнованно. Иван снова чуть перегнулся через стол, понизив голос. Она сама мне намекнула, только я не сразу это понял. Но в больнице у меня было много часов, чтобы обдумать ее слова. И что же она сказала? Еще за месяц до того, как ее не стало, мы перебирали книги, сидя у окна. И я обратил внимание, что она будто прислушивается к чему-то. Спросил, не хочет ли она переехать отсюда в другую квартиру. Как она испуганно ответила, что «он» этого не допустит. Я посчитал, что жена так странно шутит и спросила, о чем она говорит. Ольга придвинулась ко мне совсем близко и как можно тише сказала, что ему одиноко, и он сделает все, чтобы не позволить ей уйти. Она принадлежит ему. Тут я начал сердиться, решив, что у нее завелся поклонник. Говорю, мол, если у него совести хватит, пусть приходит, потолкуем с ним в открытую. Оля еще сильно прижала руки к лицу. Будто боялась того, что я сказал. Я видел только ее расширенные от паники глаза. «Нет», — закричала жена, — «даже не думай». Он посчитает это оскорблением, ведь все это ему и так принадлежит. Это его дом, понимаешь? Ясное дело, я ничего тогда не понял. Чем больше задавал вопросов, тем больше она сердилась. Наконец мы поссорились. Потом на суде кто-то из соседей сказал, что слышал, как мы ругались. «А вы спрашивали у сестры о том, что происходит?» «Нет, я почему-то решила, что ей не понравится, если стану расспрашивать, и потому просто наблюдала за ней, чтобы она ничего не заподозрила». «Евгения, вы просто умница!» — воскликнул Иван взволнованно. «Знал бы я тогда, вы все правильно делаете». Она ни в коем случае не должна догадаться, что вы за ними подглядывали, иначе все усилия пойдут прахом. Правда, времени у вас, как я понял, совсем не осталось. А что произойдет потом? Женя постаралась придать голосу уверенности, но он все равно дрогнул. Иван пристально взглянул на нее. В голосе его промелькнуло сожаление. Он ждет того дня, когда умерла его Ксения чтобы вернуть ее себе. Девушка опешила. «Как это понимать, вернуть? А вы еще не поняли? Он ищет таких, как она, уже много лет, но только ему не позволят это сделать». Его глаза снова стали стеклянными, рот искривился. Женя непроизвольно чуть отодвинулась. «Кто не позволит?» Чуть заикаясь, уточнила она. Иван обхватил голову руками, просидев так с минуту. Девушка сидела не двигаясь, ожидая, что он придет в себя. Наконец он резко выдохнул и откинулся на спинку стула. Когда я стал искать любые упоминания касательно архитектора, то я тоже, как и вы, обшарил все библиотеки и архивы. Многое стало ясно, но я не получал главных ответов. Как это все могло произойти и почему? И я также разместил объявления в газетах, прикрываясь тем, что сведения нужны мне для научной деятельности. Первое время ощутимых результатов не было. Я записался на различные исторические и краеведческие кружки, где познакомился со многими интереснейшими людьми, увлеченными историей и архитектурой. Надо сказать, неплохо изучил историю не только нашего города, но и увлекся изучением сопутствующих дисциплин. Работая бухгалтером, ведя себя так, как от меня ожидалось, тихо, спокойно, я добился того, что надо мной ослабили надзор. Из той комнаты, конечно, съехал. Точнее, меня вежливо попросили. Никто из соседей не желал жить рядом с психом. Я поселился в какой-то маленькой комнатушке в коммунальной квартире с видом на глухой двор-колодец. На меня заботило вовсе не новое место обитания, а то, что я не смогу докопаться до истины. Мне казалось, что какая-то страшная тайна связана с этим проклятым шкафом и той квартирой, куда мы въехали с Олей счастливыми молодоженами. А разузнать бы я это смог, если бы жил там. Потом, правда, я понял, что это не слишком бы повлияло на ход моего расследования, ведь зеркало – это своего рода дверь, запертая на ключ, и открывается лишь в одном случае. Он снова внимательно посмотрел на Евгению ожидая, что она продолжит. «Если...» — нерешительно произнесла Женя. «Это окажется молодая девушка в красном платье?» Иван щелкнул пальцами. «Именно. Прошло много лет, прежде чем до меня дошла столь простая истина. Представляете?» Мужчина рассмеялся, но его смех показался горьким. «Видно, мой разум еще сопротивлялся и не хотел верить ни во что сверхъестественное. Это было не то, чему меня учили. Так что осознать такое для меня оказалось весьма тяжело. «Поверьте, я вас понимаю», – пробормотала Женя, – до сих пор в сомнениях. «Погодите, это еще не все. Спустя годы я завел приличные связи среди интеллигентных и образованных людей. Нас объединяли общие интересы». Побывал на многих встречах, где мы обсуждали прошлое и будущее, опираясь на науку. К нам начали приезжать иностранцы для обмена культурным опытом. Ясное дело, под надзором специальных органов, но я вел себя осторожно. Ни разу не подвергал критике существующую власть и не позволял подвергнуть сомнению, что я честный и порядочный гражданин своей страны. Так что меня никто не трогал. Я усиленно изучал английский и французский языки, достиг в этом неплохих результатов. Начал переписываться с теми, кто к нам приезжал, стараясь зарекомендовать себя с лучшей стороны. Все ждал и надеялся, что это принесет свои плоды. И клянусь вам, так и случилось. Мне удалось познакомиться с несколькими иностранцами. Мы быстро сошлись на общей симпатии к истории архитектуры, так что завязалась активная переписка. Все уже знали, что я являюсь большим поклонником стиля и творчества Александра Рейнгарда. Поэтому помогали мне всяческим образом. Хотя, наверное, можете представить мое настоящее отношение к этому... существу. Я внутренне ненавидел его с такой же силой, с какой вслух рассказывал всем о своем неподдельном интересе по отношению к нему. Однажды мой английский приятель, с которым мы состояли в переписке более двух лет, написал письмо, что стал обладателем одного дневника, который достался ему случайно. Он бы особо не заинтересовался его содержимым, но знакомая фамилия привлекла внимание, и зная о моем пристрастии, он его приобрел. Не представляете, уважаемая Евгения, в каком смятении я находился не мог найти себе места до тех пор, пока дневник не прибыл в Ленинград. В дальнейшем выяснилось, что еще до того, как квартиру и дом Рейнгарда национализировали, часть вещей вывез за границу один его удачливый друг, который был к нему близок, в революционные дни не пожелавший оставаться в Петрограде. И, пожалуй, правильно сделал. «Так что же?» – замирающим голосом спросила девушка. «Этот дневник все еще у вас?» «Спрятан в надежном месте», — спокойно ответил мужчина, прищурившись. «Вот как!» Чуть разочарованно протянула она. «То есть с собой у вас его нет?» Иван покачал головой, но тут же добавил. «Поймите, для меня это нечто большее, чем дневник. Доказательство подлинной сущности Александра Рейнгарда. Записи, сделанные его собственной рукой. Я долгие годы мечтал о том, чтобы рассказать об этом другим. Вы не представляете, каково жить с грузом вины на плечах, с чувством того, что все считают тебя сумасшедшим. Но вы поможете мне и подтвердите мои слова. Не хочу, чтобы смерть моей жены осталась забытой. Она этого не заслужила. Поверьте, я сделаю все, чтобы помочь. Обещаю!» Воскликнула Женя. «Но если в дневнике есть то, что спасет Риту, мне нужно это знать. Вы могли сделать хотя бы копию, разве не так?» «Я изучил не только биографию Рейнгарда, но и сам дневник вдоль и поперек. Вы можете задать мне любой вопрос». Девушка с сомнением посмотрела на него. «Шутите?» «Ничуть», — заверил он.